ремонт мой правый ботинок запросил каши я завернул его в газету и понес к холодному сапожнику сапожник осмотрел ботинок со всех сторон колупнул большим желтым ногтем рант и сказал нет коротких гвоздей прибейте длинными попросил я но длинных гвоздей у него тоже не было так что же будем делать заволновался я посадим на клей сказал сапожник если сдюжите встанет дороже — Ничего, сажайте, — согласился я, — сдюжу. Посадили на клей, я расплатился и ушел. Через несколько дней каши запросил левый ботинок. Пришлось нести в ремонт и его. На этот раз в будке сидел другой сапожник, с таким же невозмутимым лицом, но без усов. — Ну что, хозяин, — тоном стрелянного воробья сказал я, — посадим на клей? — Клея нет, — ответил сапожник и протянул ботинок обратно. ага Не растерялся я. — Понятно. А что есть? — Возьмем на гвозди, — сказал сапожник. — Только это дороже обойдется. Взяли на гвозди. Через неделю у того ботинка, который был посажен на клей, отвалилась подошва. Я пришел к сапожнику. — Эх, мастера! — брезгливо сказал он. — Руки пообломать за такую работу! Работа, между прочим, была его, но я решил не обострять отношений, только спросил. — На гвозди возьмем? — — Гвоздей нет, — буркнул сапожник. — Значит, посадим на клей? Сапожник отрицательно мотнул головой, выловил негнущимися пальцами из обрезков кожи и резины какую-то занозу, сунул ее мне под нос и сказал, — Прошьем деревянной шпилькой. Дороговато, правда, зато износу не будет. Прошили шпилькой. Это оказалось дороже, чем гвозди и клей вместе взятые. Через два дня развалились оба ботинка. Я связал их веревочкой и понес в мастерскую, командующую всеми холодными сапожниками. «Вот!» — грохнул я своей ношей о стол директора. «Произвол, понимаешь! Сидите тут!» Директор внимательнейшим образом изучил ботинки и радостно сообщил. «Не наша работа!» «То есть как не ваша?» — удивился я. «А вот так!» — развел руками директор. «У нас, дорогой товарищ, ни гвоздя, ни шпильки, ни клея в наличии нет».